А я так часто думал, что ты не захочешь меня видеть. Сам поверил в это, будто не слышу ее, говорила отец. Ты всегда была такая страстная, порывистая, бескомпромиссная. За тебя было страшно. И уж поверь, я только за тебя и переживал, когда уехал. Андрей, куда проще, апатичней. Я знал, что он рано женится, его невеста, она хоть какая. — Не надо на него обижаться, ему тоже хочется выговориться, — убеждала она себя, выйдя в коридор и роясь в ящиках комода. Отыскав Зоин портрет, девушка с усмешкой вспомнила, с какой горечью рассматривала его вчера вечером. Теперь ей было совершенно безразлично, хороша ли собой невеста-брата, любит ли она искренне Андрея стоит ли вмешиваться в их идиллические отношения. Принеся портрет на кухню, она предъявила его отцу. Тот рассмотрел его с видом знатока, высоко подняв брови и с неопределенной улыбкой вернул. Значит. Ему нравятся блондинки. — Надеюсь, он подумал еще о чем-нибудь, кроме цвета ее волос, — подхватила Маша, кладя портрет лицом на стол. Иногда мне кажется, будто она его околдовала. Хотя не мое это дело. — Боже мой! — протянул мужчина, глядя на то, как дочь хлопочет, заваривая чай. Если бы твоя мама умела хоть иногда произносить эту фразу, мы бы никогда не расстались. — Хочешь сказать, она тебя подавляла? — не оборачиваясь, спросила Маша. Она не хотела, чтобы изменившееся выражение ее лица выдало, насколько важен для нее этот вопрос. Нет, не то. Задумчиво проговорил отец, просто мы с ней никогда не были на равных. Она вечно хотела контролировать меня во всем, в каждой мелочи. Ей обо мне все было интересно. Если нечего было рассказать, я выдумывал Она слушала, кивала, а потом говорила, что я наврал и начинала подозревать в чем-то. И это ее постоянная присказка «О чем ты сейчас думаешь?» «Не поверишь!» Я от этого вопроса уже чесаться начинал, как от аллергии. Может, мама была неуверена в твоей любви? Маша, изумленная такой откровенностью, забыла о чайнике и повернулась к отцу или в себе самой. «Ты права!» Торопливо согласился тот. Уверенный в себе человек не станет беспокоиться о том, что он значит для другого. Но я бы и это все стерпел. Беда-то была в том, что сама она о себе ничего никогда не говорила. У нее все эмоции, как Кащеева смерть, за семью морями, на дубу, в сундуке, в яйце, получалось сыгра в одни ворота. Я начинал ее ненавидеть, хотя вроде не за что. Мы разводились, и все друзья крутили пальцем у виска, что рехнулся, а я сбежал. Я просто больше не мог. Много всякого разного еще было, но когда я себя после стольких лет спрашиваю, из-за чего ушел, вспоминаю ее это вечное, о чем ты думаешь? Боже мой, ведь меня вечно пытали этим вопросом и из меня вытягивали какую-то последнюю правду, которую я никогда не могла сказать. Отвернувшись, Маша налила чай в две кружки, открыла навесной шкафчик, чтобы взять печенье, но ничего на полках не увидела. Вместо банок и пакетов перед ее внутренним взором пронеслись сцены из прошлого, и давнего, и только что минувшего. Вот она... Худой до ужаса угловатый подросток красит глаза, собираясь на дискотеку, и, прищурившись перед зеркалом, пытается сообразить, есть ли у нее шансы когда-нибудь стать похожей на Демимур, ее тогдашнего кумира. За спиной появляется мать и, нехорошо изменившимся голосом, спрашивает, не пора ли им поговорить откровенно. О чем поговорить?